еще древние подметили, человек, умирая, потом довольно долго ошивается возле собственного мертвого тела, не в силах поверить, что все, что его выперли из уютного, привычного, такого родного дома, и вернуться назад уже не получится. Вот и я сейчас смотрел на тело, распростертое на полу, осознавая, что я умер. Снова. И на этот раз, похоже, бесповоротно. Потому что при падении с такой высоты не выживают «Кем бы ты там себя не представлял?» «Ну и ладно. Это первый раз умирать страшно. Стоишь такой в шоке рядом со своим трупом, жмешься к нему, страшась того, что будет дальше. А чего бояться-то? Все жившие раньше через это прошли. Все живущие пройдут обязательно. И они, и их дети, и дети детей, нормальный ход вещей. Все равно, что бояться выйти из поезда, пришедшего на конечную станцию». А выйдя, стоять в оцепенении, пугаясь одиночества, опасаясь будущего, горюя о теплом поезде, уезжающем в депо, и глядя ему вслед со слезами на глазах. Бред, короче. После смерти ничего не заканчивается, просто наступает совершенно другая жизнь. Я точно знаю, со мной это уже было, и потому мне легче. Кто уже выходил из поезда, не боится сделать это еще раз. Правда, надо отметить, что каждый раз это случается по-другому. Сейчас я не торчал на пороге края вечной войны, как полагается воину, достойно окончившему свой путь, и не шел по мрачному царству сестры, которая, если трое не врали, вроде бы простила своего непутевого брата. Сейчас я, как обычный, нормальный, только что погибший человек, стоял возле своего мертвого тела, казавшегося слепленным из тумана, зыбкого, нереального, потустороннего. Ну да, наверное, это нормально». Люди порой по какой-то странной прихоти мироздания видят призраков, бесплотных, полупрозрачных существ из иномирья, живущих одновременно в двух вселенных и в эту преимущественно попавших по ошибке. Сейчас я для своего мира был таким вот призраком, которого-нибудь и увидеть сможет далеко не каждый, а лишь тот, у кого есть для этого особые способности. А мое мертвое тело для меня уже выглядело по-другому, в виде такого вот призрака, сквозь который просвечивал зеркальный пол зала. Это, конечно, смотрелось необычно, но совершенно неудивительно. Удивительно было другое: Я был не один. В зале вместе со мной теперь находились воины, и их было множество. Кое-кто в доспехах эпохи самураев, от богатых до простых, побитых в боях, с вмятинами на шлемах и латах, либо в совсем древних деревянных. И бездоспешные тоже присутствовали порой вооруженные простыми палками. Кстати, рядом со мной стоял здоровяк в явно недешевых доспехах, украшенных чеканкой в виде золотых трехпалых драконов. Похоже, это и было хаме богатыря Идзума Такэру, которого в меня подселил Виктор Савельев в Чернобыльской зоне ради спасения моей жизни. Были здесь и воины явно из иных миров, шестеруки с оружием бесформенным, совершенно непонятного назначения. Пара великанов присутствовала трехметровых, с жилистыми руками до земли. Даже мантикора была. Интересная модификация монстра с человеческим лицом, телом льва, крыльями, хвостом с шипами, четырьмя мощными лапами и четырьмя человеческими руками, в каждой из которых было зажато по короткому мечу. А рядом со мной стоял сам Виктор Савельев, с ироничной ухмылкой глядя на меня. Не ожидал. Я мотнул головой, еще не до конца придя в себя от увиденного. «Их всех?» – «Да», – кивнул японец. – «Нас всех убил чёрный меч. И тот, кто убил тебя, сделал большую ошибку, выпустив нас». Я посмотрел на стеклянные гробы, в которых тускло, безжизненно лежали призрачные тела старцев. А над их головами распласталось чудовище. Гигантский мозг с множеством глаз и толстых длинных щупальцев, одновременно похожий и на осьминога, и на паука. Правда, ни у того, ни у другого никогда не было столько конечностей. Глаза ужасной твари едва заметно двигались, похоже, она оценивала обстановку, и, оценив, нанесла удар первой. Почти все щупальца взметнулись вверх и ударили, расплющив несколько воинов, не успевших метнуться в стороны. Но метнувшихся было больше. Они оказались ближе всего к щупальцам, под своим весом на мгновение, прилипшим к полу. Эти воины и нанесли первые удары. Со стороны это выглядело эпично. Воины рубили студенистую плоть мозга, и от каждого удара он вздрагивал всеми своими гигантскими извилинами, явно чувствуя боль. А потом на полу остались корчиться два отрубленных щупальца. Остальные же вновь взлетели кверху. И ударили вновь, убив еще несколько смельчаков, совершенно не ведающих, что такое страх. Они лишь пытались, отпрыгнув в сторону, сберечь себя для того, чтобы вновь вступить в битву. Но удалось это не всем. Думаешь, его возможно победить? – спросил я. Не знаю, покачал головой Савельев. Может только этим. Он кивнул головой на оружие, тяжесть которого я ощущал в своей руке. Я опустил глаза. Ну, конечно, это была не бритва, это был черный меч Виктора, горящий необъяснимо черным светом. Так, наверное, сияет космическая черная дыра, пожирающая все, включая пространство и время. Но он был не полностью черным. По верхней части клинка шла светлая полоса цвета чистого неба, цвета моей бритвы. По неволе в голове возник образ черно-белого диска инь-ян, символизирующего противоборство и единство двух начал, светлого и темного, дня и ночи, будущего и прошлого, добра и зла. «Возьмешь?» — спросил я, протягивая Виктору его оружие. Он покачал головой. «Нет, теперь он твой» и только от тебя зависит, надолго ли. У плохого хозяина этот меч забирает его камень. Как видишь, я был неважным хозяином. Может, тебе повезет больше». И, подхватив с пола оружие одного из убитых, ринулся в бой, который к тому времени уже превратился в побоище. Гигантский мозг явно одолевал, не давая воинам подойти ближе. Несколько щупальцев валялись на полу отрубленными, но подавляющее большинство их лупило по нападающим сверху вниз, точно огромными хвостами, часто убивая за раз по два-три воина. Крылатая мантикора взлетела было вверх, намереваясь ударить по гибким матросцам с воздуха, но тут же толстенная живая плеть сбила ее на полуденном ударом и расплющила вторым. Великаны принаровились было воевать довольно эффективно. Один просто бросался на ударившее щупальце, своим весом прижимая его к полу а второй в это время за несколько ударов отрубал толстые, дергающийся отросток, огромным топором. Однако мозг быстро смыкнул, что происходит, и ударил прямо по своей же конечности, одновременно расплющив и ее, и обоих длинноруких воинов. Виктор метался между щупальцев, мастерски уворачиваясь от ударов и с невероятной скоростью рубя направо и налево. Мне была знакома эта его манера боя, видел недавно, да и не раз до этого тоже. Правда, долго он в таком режиме воевать не сможет, выдохнется. И тогда проклятый супермозг троих убьет его снова. Я уже понял, что воины, которые сейчас рубились с адскими щупальцами, это камень тех, кого убил черный меч Виктора. До этого заключенные в мече, который слился с бритвой, они после моей смерти выбрались на волю и сразу оказались перед хорошо известным выбором – победа или смерть. Даже интересно, во что превращаются убитые камни? в какую-то другую сущность или просто остановиться ничем, пустотой. Полагаю, что второе, так как искалеченные тела убитых воинов, валяющихся тут и там, постепенно становились прозрачными и исчезали без следа. А еще я заметил, что с каждым погибшим воином мегамозг становится сильнее и быстрее. Похоже, он, подобно черному мечу Виктора, поглощал камни убитых, подпитывался ими. Чупальца хлипнула, Савелих увернулся. Вот только недостаточно быстро. Казалось, жуткий отросток лишь едва задел его. Однако японец, выронив меч, упал на одно колено. А щупальца, взметнувшись вверх, ударило снова, убив воина, сражавшегося в двух шагах от Виктора. И кто его знает, куда придется следующий удар? По-другому Ками или же по Савельеву, который с трудом поднялся на ноги, но вряд ли мог продолжать битву. И тогда я ринулся в бой. И не только для того, чтобы героически умереть под ударами щупальцев рядом с другими. Просто у меня созрел план. Я не случайно выжидал, не вступая в битву вместе со всеми, смотрел, анализировал и заметил одну особенность. После удара каждое щупальце на несколько мгновений замирало на полу, перед тем как взметнуться вверх. По всей видимости, вес не позволял сделать это незамедлительно. И я решил это использовать. Подбежал к месту бойни метнулся туда-сюда, примириваясь, и когда очередное щупальце ударило, не стал его рубить, как делали это другие, а запрыгнул на него и побежал вперед и вверх, понимая, что времени у меня в обрез от силы пара секунд. Их оказалось даже меньше. Почуяв неладное, мегамозг сильно дернул это щупальце на себя, и я полетел по воздуху, к счастью, прямо туда, куда намечал. Почти туда. Я не долетел до мозга буквально метр, Но тут спас меч, который я, рванувшись вперед, вонзил в толстую пульсирующую извилину рядом с глазом, ставшим круглым от удивления. Кажется, мегамозг не ожидал такой наглости и сразу же принял меры, хлестнув одним из щупальцев по тому месту, где я висел, вцепившись в рукоять меча. Хлестнул и сделал только хуже. Я не просто болтался на своей катане, а, рванувшись всем телом вперед, загнал ее вглубь почти полностью, остановив падение вниз после чего, уперев ногу в одну из извилин, оттолкнулся от нее, одновременно выдергивая меч из раны. «Вовремя!» По глазу, наблюдавшему за мной, ударило щупальце, вот только меня уже не было рядом с этим глазом. Отталкиваясь ногами от извилин, как от ступеней, я бежал вверх к макушке мозга, мысленно представляя, как мой меч становится длиннее. «Я уже догадался», что в этом мире каме ограничены лишь своими внутренними прижизненными установками, привычками, понятиями, и многие из погибших там, внизу, у подножия мозга, так и не смогли их преодолеть. Но мне, умиравшему не в первый раз, было проще. Я ощущал, что могу мысленно приказывать своему телу делать невероятные вещи, совершать гигантские прыжки, при этом меняя в воздухе траекторию полета, корректировать форму вещей, ощущать то, что переживает сейчас мой противник, которого я застал врасплох. Я чувствовал, что мегамозг в некотором замешательстве, хотя по-прежнему уверен в своих силах. Сейчас я был для него назойливым комаром, которого никак не удается прихлопнуть, и уже голова гудит от того, что несколько раз ударил себя по лбу, щекам, затылку, а он все вьется над тобой, звенит, кусает, будто издевается, сволочь но я забрался сюда не для того, чтобы досадить этому монстру. Просто я еще заметил, что щупальца мозга не достают до его макушки. Там, походу, была мертвая зона, относительно безопасная для того, чтобы совершить задуманное мною. Кончик щупальца плетью хлестнул рядом со мной, настолько сильно, что рассек извилину, из которой брызнула черная жидкость. Следующий удар оказался более прицельным и попал аккурат туда, где я был только что однако я уже сильно оттолкнулся обеими ногами и приземлился именно там, куда рассчитывал, на самую макушку мегамозга, которая отчаянно пульсировала, словно именно здесь, под поверхностным слоем извилин, было спрятано сердце ужасного монстра. Туда я и вонзил клинок черного меча, сверху вниз, на две трети значительно удлинившегося клинка. Воткнул, рванул в сторону, расширяя рану, и ударил снова. Снизу мне в лицо ударил фонтан вонючей черной субстанции. Вероятно, это была кровь мегамозга. Но я, не обращая внимания на вонь, продолжал кромсать, вырубая из плоти врага целые куски. Их я отбрасывал в сторону и бил снова, и снова, и снова. Когда воюешь со страшным врагом, нет смысла размениваться на его конечности. Нужно бить в самое сердце этой твари, убивать страшно, эффективно и радикально. Я уже стоял по коленю в яме, вырезанной мною в плоти мегамозга. Щупальца, похоже, перестали воевать с другими камень. Сейчас все эти длинные отростки стремились дотянуться до меня. Это было похоже на окруживший меня живой лес, гибкие стволы которого пытаются меня убить. К счастью, пока безуспешно. То один, то сразу несколько щупальцев хлистали по извилинам, вздрагивающим от каждого удара в надежде задеть меня. Но пока что у них ничего не получалось. Пока что. Похоже, мегамозг вспомнил, что он тоже существовал из этого мироками и начал удлинять свои отростки за счет уменьшения их толщины. Вот уже одна гибкая и тонкая плеть хлестнула неподалеку от меня, вторая почти дотянулась, третья самым кончиком задела плечо. Блин, будто раскаленные кочергой приложили. Если так будет продолжаться, эти гребаные конечности отсекут мне голову меньше, чем через минуту. Не снесли? Я увидел, как один Ками в легких доспехах средневекового японского пехотинца оттолкнулся обеими ногами, взлетел на щупальцами и в воздухе рубанул по ним Нагинатой, копьем с мечом на конце. Получилось зрелищно. Несколько щупальцев, извиваясь, словно перерубленные лопатой черви, упали рядом со мной. А воин махнул своим страшным орудием еще раз. И еще. И еще. Нагината летала в его руках, словно вентилятор, снося утончившиеся щупла по несколько за раз, пока одно из них хлестким ударом не отхватило у него кисть руки. Когда же он замер, не обращая внимания на боль, лишь прикидывая, как ему теперь с сподручнее держать нагинату, нату, второе щупальца снесло ему голову. Но сюда уже один за другим, прямо через чистокол щупалец, перепрыгивали другие камни. Одно из щупальцев рассекло воина пополам, второе отрубило другому руку, но остальных это не остановило. Камеры разделились. половина из них принялась воевать со щупальцами, а остальные ринулись помогать мне, кромсая извилины мегамозга, мозга, брыжущие черной кровью. И гигантская тварь начала ослабеть. Краем глаза я заметил, что щупальца стали более вялыми. Ками рубили их уже почти без опаски, но скоро необходимость в этом отпала. Мозг внезапно затрясся, словно под током, и вдруг стал мягким, податливым. Я почувствовал, что меня начинает засасывать в его ставшие рыхлыми извилины, словно в болото. И рванулся с усилием, выдирая ноги из вязкой плоти умирающего чудовища. К счастью, неподалеку от меня валялось безжизненное щупальце, которое минуту назад меня чуть не убило. Я схватился за него, как за канат, вытащил ноги и, кувыркнувшись, скатился вниз. Приземлился на ноги, кувыркнулся еще раз, гася инерцию, и обернулся. Мегамозг растекался, становился бесформенным, будто огромный ком пластилина, который положили на горячую плиту. За потоками грязи, в которую он постепенно превращался, уже не видны были призрачные гробницы автоклавы с мумиями, заключенными в нем. Стремительно разлагающаяся плоть мегамозга залила их полностью. «Неплохая работа, снайпер!» — раздался голос за моей спиной. «Я обернулся». Савельев стоял, скрестив руки на груди, и улыбался. «Редкое явление. При жизни улыбку на его каменном лице я видел от силы пару раз». «Неплохая работа», — повторил японец. «Теперь я вижу, что мой меч попал в хорошие руки». «Благодарю», — кивнул я. «Вот уж не думал, что меч может пригодиться мертвецу». «Как видишь, может», — произнес Виктор, становясь серьезным. «И порой даже больше, чем живому». «И куда теперь, — поинтересовался я, — в страну такое?» Савельев покачал головой. «Загробный мир подождет. Я знаю, что там меня ждут те, кого я любил при жизни. Однако я также знаю, что еще нужен здесь. Согласись, что без меня ты бы не справился». До меня кое-что начало доходить. Я усмехнулся. «То есть ты разыграл свое падение от удара щупальцем?» Виктор пожал плечами. Это было проще, чем объяснять тебе, что нужно сделать, теряя драгоценное время. «Возможно», — буркнул я, понимая, что он был по-своему прав. «Когда видишь, что вот-вот погибнет твой друг, силы удесятеряются. Савельев, как истинный ниндзя, просто использовал меня в качестве оружия. И совершенно не фиг дуться на него. Мы победили, а это главное». Вокруг нас постепенно собирались уцелевшие воины Ками. «Их осталось немного» от силы четверть от прежнего количества, и богатыря Идзума-Токэру среди них не было. «Я видел, он погиб героем», — проследив мой взгляд, сказал Савельев. «Но не переживай, ты не останешься без наставника. С тобой связана бритва, с бритвой теперь связан мой меч, а значит, все камни меча будут твоими наставниками». «Что ж, неплохое посмертие», — кивнул я. Всяко интереснее, чем бродить среди унылой толпы мертвецов страны Такаё». Виктор покачал головой. «Твое время еще не пришло. Ты нужен в своем мире». «Не понял», — мотнул я головой. «Мало ли где я нужен. Походу, тут у нас подобралась неплохая компания по интересам, и меня все устраивает». Тем не менее, похоже, Виктор моей шутки не оценил. «Помни, что ты мне обещал», — проговорил он. «И в нужный момент не колеблясь, прими правильное решение». Внезапно все поплыло у меня перед глазами. Фигуры воинов стали смазанными, нечеткими, полупрозрачными. Я зажмурился, мотнул головой, пытаясь восстановить картину мира. И восстановил, вдруг осознав, что сижу на полу и вместо звона доспехов слышу лишь абсолютную звенящую тишину. Мне не хотелось открывать глаза. Я уже догадывался о том, что сейчас увижу, и что подумаю, увидев это. Но сидеть задницей на ледяном каменном полу, жмурясь и обнимая руками колени, — Было как-то глупо. И я открыл глаза. Это был тот же зал. Пустой. Не было тут воинов камень. И разложившегося мегамозга не было. Лишь стояли все те же стеклянные гробы, окруженные приборами, и внутри колонны плавали мозги троих ученых, объединенные в один. Но что-то с ними было не так. Я попытался подняться и охнул от боли. Страшно болели растянутые мышцы и связки рук и ног, и отбитые при падении ладони и стопы тоже. Вставал я осторожно, словно по минному полю шел, потому что если где-то перелом, лучше его не смещать, так как от болевого шока можно вырубиться запросто. Но вроде переломов не было, и разрывов связок тоже. Растяжение — да, но это можно перетерпеть. Заживут через пару месяцев. Главное, идти могу. И руками шевелить тоже. Я приблизился к гробам. И удивился, рассмотрев их содержимое. Ученые, лежавшие в них, были похожи на мумии. Кожа да кости. Однако они были живы. Грудь у каждого вздымалась еле заметно. Веки вроде подрагивали. Хотя, может, мне это и почудилось. Впрочем, нет. Они уже не жили. Внутри длинной колбы, где раньше находился их объединенный мозг, теперь плавал лишь комок черной слизи, еле видимый в раньше прозрачной, а теперь грязно-мутной жидкости. Объединенный мозг ученых больше не представлял опасности ни для меня, ни для человечества. Он умер и сейчас разлагался на глазах, а тела в автоклавах жили лишь благодаря продуманной системе жизнеобеспечения. Но отныне это была жизнь растений, жуткая и совершенно бессмысленная. «Все-таки мы сделали это», — прошептал я, чувствуя необычайную тяжесть в правом предплечье, к которой я еще не успел привыкнуть. «Все-таки мы убили эту тварь». Конечно, у меня теперь включится мое рациональное осознание действительности, и я почти наверняка смогу убедить себя, что битва камень с мегамозгом мне просто привиделась. Стукнулся башкой о каменный пол и отъехал в мир грёз, Чем не объяснение? Правда, потом придется объяснить себя, как так получилось, что в реальности общий мозг троих ученых взял до да умер. Но я же умный, я же объясню. Любой человек разложит подобное по полочкам, чтоб не съехать с катушек. Мол, привиделось все, не было ничего, и мир по-прежнему простой и понятный. Сзади послышались шаги. Мия даже оборачиваться не стал. И так понятно, кто это. Джансин подошел, встал рядом, глядя на колбу с мертвым куском слившейся плоти внутри, от которой медленно отслаивались черные ошметки. «Пытаешься себя убедить, что это была галлюцинация?» — сказал он, даже не спрашивая, а лишь констатируя очевидное. Подумываю об этом, — не стал отпираться я. Возможно, отчасти ты и прав, с точки зрения современного человека. Убить троих можно было двумя способами. Сбросить на Фукусиму ядерную бомбу или уничтожить их на ментальном уровне. Но поскольку они были телекинетиками и телепатами наивысшей категории, это было попросту невозможно. Однако ты сделал невозможное. — Один бы я не справился, — покачал я головой. — Понимаю, — кивнул Джан Цин. В мире Ками бродит много воинов, которые не нашли путь в страну такою или не захотели туда идти. Если найти с ними общий язык, они могут помочь. Похоже, что тебе это удалось. Мир Ками. Китайский внул. Да, так мы называем место между миром живых и страной мертвых. Если у воина достаточно личной силы и остались незавершенные дела на земле, он может оставаться там довольно долго. Но если погибает, то навсегда. «Без возможности переродиться и обрести себе новое тело. Поэтому, умирая, лучше сразу отправляться в страну Такайо». «Значит, вот куда меня занесло», — пробормотал я. «Более того», — усмехнулся Джонсин, — «я наблюдал за тобой в операторской. Тут видеокамер натыкано предостаточно. Когда ты ударился о пол, ты просто исчез». «Как это?» — слегка опешил я. «В древности японские ниндзя высшего уровня стихии пустоты — умели исчезать и появляться уже в другом месте. Они ходили через мерками, причем делали это оставаясь в живых. Наиболее простым способом научиться этому было умереть и вернуться к жизни. Ихами и тело запоминали дорогу. Если где-то побывали однажды, несложно пройти тем же путем. Думаю, ты не раз умирал. Просто в этот раз твое тело не пожелало делать это снова. Убежало в мерками. Усмехнулся я. Зря смеешься. Покачал головой Джансин. Одно из самых страшных проклятий на земле – это когда ты не можешь умереть. Думаю, если представить пистолет к виску и нажать на спуск, у тела просто не останется выбора. Заметил я. Джансин смолчал. Я же, покосившись на него, заметил. Кстати, для начальника пылесосов ты неплохо осведомлен насчет того, что умели древние ниндзя. И вообще, сдается мне, что ты просчитал все заранее, зная обо мне то о чем я сам не догадывался. «Кто ты на самом деле?» Китаец молчал, продолжая разглядывать дохлые мозги троих. «А мне между тем подсказка приехала. Думаю, даже знаю откуда. Из руки, в которой спряталась уже и не знаю что. Моя бритва или меч Савельева, в котором разместилась целая куча хами, убитых этим мечом, или какая-то их помесь. Но историю Древнего Востока хами знали досконально, и если раньше их голосов не было слышно, Сейчас мне словно кто-то хором подсказывал нужную информацию, о которой я раньше и не подозревал. "Джан Цын", медленно проговорил я. Это второе имя Сунь-цзы, великого китайского военного стратега, жившего в VI веке до нашей эры и написавшего бессмертный трактат "Искусство войны". Как я понимаю, это имя у вас не случайно. Джан Цын усмехнулся. "А то я смотрю, завоевал уважение своих камней". Знакомое чувство Теперь ты словно знаешь то, чего не знал раньше. Я молчал. По китайским правилам хорошего тона, если ты не получил ответа на свой вопрос, значит, собеседник тебя не уважает. Поэтому лучше избавиться от такого собеседника. Например, убить. Хотя можно и уйти, но это будет недостойно воина. Вижу, что тебе напомнили о древнем кодексе чести, останавливающих копья, которые намного позже японские самураи назвали Бусидо, кивнул Джан Цин. Что ж, не спеши принимать очевидное решение, я отвечу. Ты имеешь право знать, так как ты уже стал одним из нас. Тысячелетиями мы храним равновесие, иногда делаем это в своем мире, но чаще приходится перемещаться, как из одной вселенной в другую, так и по линии времени. И неважно, как называют нас, перехожие, меченосцы или как-то еще. И неважно, как называются организации, созданные, чтобы помогать нам. «Совет координаторов», «Клан Сагара» или «Комитет по предотвращению критических ситуаций». «Главное, что мы делаем общее дело, храня розу миров от нечисти, которая давно бы ее разрушила, если б не было нас». «Понятно», — сказал я. «Только называй вещи своими именами. Ты не меченосец, ты координатор, иначе б не я, а ты пошел убивать троих. Ты же лишь подготовил почву для того, чтобы запустить торпеду. Меня». «И занимаешься ты этим уже не одно тысячелетие», — Джонсен усмехнулся. «Открою тайну, о которой не принято говорить в нашей среде. Чтобы тебе не рассказывали координаторы, но каждый координатор раньше был меченосцем. Иначе как бы он смог грамотно направлять их действия, не зная все изнутри? Без опытных координаторов меченосцы давно уничтожили бы и друг друга, и весь мир. Их энергия разрушения требует того, кто задал бы ей направление». Это придумали не сегодня и не вчера. Об этом говорится в древнем кодексе Бусидо, написанном сотни лет назад. Есть путь воина, и есть тот, кто указывает ему этот путь. — Ага, наслышан, — качнул я головой. — Благодарю, тренер. Надеюсь, что, умерев и воскреснув в очередной раз, я смогу найти свой путь и выйти отсюда без посторонней помощи. И невольно скрипнул зубами. Вспомнив о том, как болят связки ног от того, что я просто стою. Больше она какая. Пока о ней не думаешь, вроде нормально. А подумал и все. Хоть падай на пол и благополучно теряй сознание. Сможешь, кивнул китаец, доставая из складок свободной одежды небольшой термос. За пару тысячелетий я научился кое-чему. В частности, заваривать чаи, которые очень быстро залечивают растяжения и придают сил воинам, уставшим в битве. «Вот уж спасибо!» — фыркнул я, с некоторой опаской беря в руки теплый термос. «Если б я хотел тебя убить, я бы сделал это, едва войдя в зал», — заметил Джон «Пей, силы тебе понадобятся». «Для чего?» — поинтересовался я, отвинчивая крышку термоса. Очень приятный запах защекотал ноздри. Китаец, похоже, где-то раскопавший секрет бессмертия, и правда не зря столько столетий тренировался в заварке чаев. Для того, чтобы выполнить предназначение, пожал плечами Джонсон. Те, кто послал тебя сюда, просто тестировали машину для убийства. И если б тест был пройден, они бы расчленили тебя на мельчайшие кусочки, чтобы из каждого сделать такую же машину. Понимаешь, о чем я? Догадываюсь, хмыкнул я. Тест я вроде прошел, и последствия предугадать не трудно. Не просто прошел, заметил Джонсон. Теперь после столь впечатляющих результатов. Твое тело для Якудза ценнее всего этого подземного города. И они пожертвуют всем, чтобы заполучить столь ценный для них экземпляр. Я понял, кивнул я. Это надо исправить. И дело не только во мне. Они послали сюда и моего друга, чтобы выбрать, кто из нас лучше подходит для высоконаучной расчлененки. Мой друг погиб, и его смерть на их совести. А еще на их совести спонсирование нового Пинфана в течение многих лет прибавил Джонсен. «Глава клана Ямагути Гуми — вот кто истинный хозяин аномальной зоны Фукусимы и подземного города, находящегося под ней». «Похоже, наши цели совпадают», — пробормотал я и отхлебнул напиток, куда больше смахивающий на густой кисель. И по вкусу он тоже близко не был похож на чай. Горечь жуткая. Аж подумалось, что язык сейчас в спираль свернется. «Что это?» — Скривился я. «Полагаю, ты сейчас почувствуешь, что это?» — улыбнулся Джан Цин. «Я и правда почувствовал. Практически мгновенно у меня на лбу выступил обильный пот, а с телом начало твориться что-то очень странное. Я будто перестал ощущать свой вес. Казалось, прыгни я сейчас и рукой достану потолка. Плюс сила нереальная откуда-то возникла. Сейчас я и автоматный ствол в узел бы завязал». «Этот чай-пуэр называется «Сердце дракона», — проинформировал китаец. Секретный рецепт из позапрошлого тысячелетия. Высвобождает скрытые резервы организма. Много пить нельзя, иначе сердце и мозг не выдержат. Но один хороший глоток перед серьезным делом вполне можно. Я посмотрел на мини-термос. Там как раз на пару-тройку хороших глотков и осталось. «Ты правильно понял», — певнул Джонсин. «Вкупе с тем, что я сейчас тебе расскажу, думаю, ты сможешь отомстить за смерть своего друга и тысяч других людей», убитых кланом Емагутигуми